Когда во втором парке мы остановились передохнуть, я спросила Хломонова, куда мы идём? Мы к друзьям, ответил он коротко, и мы двинулись дальше. Облачный покров на небе был уже растерзан в клочья, но самолёты всё ещё рычали, злобно тараня отдельные скопления светящегося пара. Оголённый серп молодого месяца стыдливо торчал среди этого безобразия. пройдя ещё минут 5-6 мы миновали приземистую постройку и уткнулись в густой кустарник теперь слушайте меня внимательно зашептал хломонов сейчас мы проползём под кустами там в заборе будет небольшая дырка за ней широкая улица сначала я вылезу в дырку и перебегу на другую сторону вы немного подождёте если со мной что-нибудь случится я закричу краул грабит тогда вы останетесь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 Сам от себя того не ожидая, залпом выпил содержимое стаканчика и чуть тут же не свалился с катушек. Мне приходилось в жизни употреблять и динетурат, и политуру, и тормозную жидкость для самолётов, но такой дряни я всё же ещё не пробовал. Классику! Ура! крикнул Ахлемонов. Ура! закричали другие. "Стати", сказал я. "Классиком я сам себя не называю". Это вы мне эту клечку придумали. А я на неё вовсе не претендую. Скромности нашего классика. Ура! опять прокричал Хломонов. Слава Всему! провопил кто-то. Вас да здравствует самодержавие! Дураки, подумал я. Вот дураки. Но неужели они думают, что меня с моим-то опытом можно поймать на такой дешёвке? Держин! Гаврилович крикнул я. А что это ты там в углу прячешься? А я вовсе не прячусь, сказал Дзержин, и выйдя из-за стола, стал приближаться ко мне. Я рад, дорогуша, что ты к нам пришёл. Я сам сначала знал, что ты наш, и что ты и нам поможешь. Дайте второй стакан, Классику. Та же девица в чёрном поднесла мне второй стакан. Я взял его, мне терять было нечего. Так вот, сказал Дзержин, приблизившись. Никакой провокации быть не может. Ты можешь нам верить или не верить, но бояться тебя нечего. Ты всё равно приговорён Верховным пятиугольникам к забвению. Если даже мы окажемся провокаторами, то мы для тебя всё равно ничего худшего не придумаем, так что доверься нам. Давай выпьем, а потом потолкуем.